Чуждый разум. Покоившийся без движения в глубине тета-камеры, он услышал негромкий сигнал, а затем Синте голос: Пять минут на поправку курса Окей, прохрипел он, пробуждаясь от глубочайшего сна. Стало быть, у него имеется пять минут, чтобы выправить курс корабля, поскольку с автоматическим управлением что-то неладно. Промах с его стороны вряд ли. Подобных промашек он не допускал еще никогда. Чтобы он, Джейсон Бетфорд, путался в прокладке курса, не дождетесь. Пошатываясь, он добрел до рубки управления и обнаружил, что Норман, отправленный с ним в рейс за компанию ради его забавы, тоже не спит. Лениво паря в воздухе, описывая круг за кругом под потолком, кот гонял лапой из угла в угол, ручку, неизвестно как высвободившуюся из зажима. «Странно», — подумал Бетфорд. «А я-то думал, ты тоже в отключке вместе со мной», — пробормотал он, изучая показания курсографа. «Невероятно! Отклонение на одну пятую парсека в направлении Сириуса, как минимум лишняя неделя полета. Помрачнев, Бетфорд умело, с обыкновенной точностью, поправил настройки автопилота а после отправил на Мекнос-3 пункт назначения предупреждения о задержке. «Затруднение!» — сухо-холодно откликнулся микносский радист. Выверенная монотонность голоса, присущая всем Мекноссам без исключения, каждый раз наводила Бетфорда на мысли о змеях. Оморщившись, он в двух словах объяснил положение. «Вакцина нужна нам срочно!» — напомнил Микносец. — Предь постарайтесь держаться курса точнее. Кот Норман, величаво паривший посреди грубки, изогнулся и шлепнул по пульту когтистой лапой. Нажатые наугад кнопки откликнулись на удар негромким «бип», а корабль изменил курс. — Так это твоя работа! — прорычал Бетфорд. «Вот, значит, кто опозорил меня в глазах инопланетян. Вот кто выставил меня идиотом перед лицом чуждого разума!» Схватив кота, он стиснул мохнатое горло, что было сил. «Что это за странный звук?» — осведомился Микносский радист. «Жалобный наподобие плач». «Не о чем тут больше плакать», — негромко ответил Бэтпорт. «Не обращайте внимания». Выключив рацию, он отнес тельце кота, Сфинтер, клапану, утилизатор мусора и вытолкнул в открытый космос. А еще минуту спустя вернулся в тета камеру и вновь задремал уснул мирно, спокойным сном, зная теперь-то баловаться с управлением некому. Как только его корабль завершил посадку на Мекнос, 3 старший из членов мекносской бригады медиков, встретил его странной просьбой. Нам хотелось бы взглянуть на вашего ручного зверька. «Ручных животных у меня на борту нет», — ответил Бетфорд, ни в коей мере не покривив душой. «Согласно поданной нам загоде декларации...» «Знаете что, не ваша эта забота», — отрезал Бетфорд. «Вакцина доставлена, я отбываю». «Благополучие и безопасность любой формы жизни — одна из главных наших забот», — возразил Мекносец. «Приготовьте корабль к досмотру». «Ради поисков несуществующего кота...» — умыкнул Бетфорд. — Пожалуйста. Действительно, никакого кота микносцы на борту корабля не нашли. В нетерпении переминаясь ноги на ногу, Бетфорд наблюдал за инопланетянами, старательно осматривавшими каждый из рундуков, каждую из соединительных трубок. К несчастью, микносцам удалось обнаружить 10 мешков с гранулами сухого кошачьего корма, И не оставшаяся без внимания находка послужила им поводом для долгой дискуссии на родном языке. Ну, теперь-то мне можно отбыть на землю. Бесцеремонно вмешался в их разговор Бетфорд. График, знаете ли, поджимает. Что думает, о чем разговаривает инопланетяне, его не интересовало ничуть. Хотелось лишь одного вернуться, в тета камеру и крепко надолго уснуть. Перед отбытием вам надлежит пройти ПСО. «Процедуру полной санообработки», — напомнил старший из мекносских медиков. «Чтобы споры вируса с...» «Это само собой», — перебил его Бэтфорд. «Давайте же, не тяните». По завершению санобработки он немедленно поднялся на борт и начал готовить двигатели к пуску. И тут в рубке «Ожила» разразилась сигналом вызова рация. Опять кто-то из мекносцев. «Кто?» А, неважно. Различать их на вид Бетфорд так и не научился». «Как звали кота?» — спросил Никносец. «Норман», — с улыбкой ответил и изо всех сил вдавил пульт клавишу зажигания. Корабль, в дюзами, взмыл в небеса. Однако вскоре Бетфорду сделалось вовсе не до улыбок. Источник электропитания для тета-камеры исчез без следа. Не обнаружив на месте и запасного, Бетфорд окончательно попрочнел. Неужто забыл захватить? Подумал он. «Нет, быть такого не может. Это они, это все их проделки». До Терры два года лету, два года в полном сознании, лишенному тета сна. Два года сидеть при стегнутом креслу или парить в невесомости, или же, совершенно свихнувшись, забиться в угол, съежиться как показывали в учебных голофильмах на курсах военной подготовки. Забарабанив по клавишам, он отправил на «Мекнос-3» просьбу о возвращении, однако ответа не получил. Вот значит как. Ну-ну. Усевшись за пульт управления, он включил миниатюрный бортовой компьютер и заговорил. «Эта камера на борту вышла из строя в результате диверсии. Чем порекомендуешь занять два года полета?" На борту корабля имеется аварийный запас видеозаписи развлекательного характера. «Да, точно», — сообразил Бетфорд. «Спасибо». Проклятие, мог бы сам вспомнить. Повинуясь нажатию кнопки, дверцы шкафчика с видеопленками бесшумно разъехались в стороны. «Никаких плёнок, на полках шаром покати». Только в углу сиротливо притулилась кошачья игрушка. Миниатюрный набивной мячик, прилагавшийся к Норману, который Бетфорд так и не удосужился выдать коту. «Ох уж эти инопланетцы!» — подумал Бетфорд. «Чуждый разум, чуждый, загадочный, бессердечный!» «Ладно, как можно спокойнее, убедительнее, — заговорил он, запустив бортовой аудиорекордер. Поступим так». Распишем эти два года каждый день по часам. Чем их занять? Прежде всего, завтраки, обеды и ужины. Как можно больше времени уделить составлению меню, приготовлению, поеданию, одним словом, наслаждению изысканной кухней. За время полета все мыслимые сочетания продуктов успею перепробовать. С трудом поднявшись на ноги, он направился к массивному рундуку со съестными припасами, распахнул дверцы и замер в изумлении уставившись на ровные штабеля одинаковых пакетов, заполнявших рундук снизу доверху. «Однако», — подумал он, — «если из продуктов под рукой только двухлетний запас сухого кошачьего корма, тут в смысле разнообразия тоже особо не разгуляешься. Ну-ка, может, хоть вкусы разные?» Увы, весь корм в рундуке оказался одного и того же сорта.